Время красивого и полезного человеческого общения. Есть у всех родителей без исключения одна слабость. Они любят показывать своих детей, гордиться их успехами. Двор — это театральные подмостки, гимнастический зал и тому подобное. Двор — место самовыражения детей. Порой приглядываясь к хаотичной мозаике ребячьих проявлений во дворе, Думаешь, что они только и делают, что демонстрируют себя, соперничают и конкурируют. Что ж, детям вполне естественно стремление к самодемонстрации. Кто быстрее, кто лучше, кто результативнее. Это соперничество, точнее неистребимое стремление к нему, порождает иногда формы уродливые. Конечно, есть во дворе и здоровое соперничество, спортивные игры, импровизированные концерты и тому подобное. и все-таки вольных, необузданных затей больше. Родители знают, что от вольностей в разговорах до вольности в отношениях и поступках — один шаг. Мы учим детей дома многому, пытаемся лечить от всех пороков эрудиции, а как двор, так иди поиграй, только нос не разбей, до да грязи не наноси. Контакты с детьми во дворе Предельно просты. Через окно или форточку. Вася, брось палку. Витя, что ты там делаешь? на -то немедленно домой. Вместе с тем родители тоже ведь осваивают двор. Гуляют, ухаживают за цветами и деревьями, отдыхают. Вот тут бы и соединить приятное с полезным. Побыть с ребятами, помочь их стремлению к самовыражению. А возможностей для этого очень много. Во-первых, спортивные интересы, ребята. Не может такого быть, чтобы во дворе не было бывших спортсменов или, по крайней мере, настоящих болельщиков. Уважать ребят, значит считаться с их интересами. Вот папам и надо взяться за создание спортивных команд, кружков, секций. Выигрывают от этого обе стороны. Детям нужно не только знания родителей, но и их чувство, опыт, увлечение. Детям нужен не только наставник, но и друг. Дружба с ребятами не рождается от ежедневных проверок, дневников и морализирования. Дружба крепнет в живом и полезном деле. В воскресной рыбалке, в субботнем походе, лыжной прогулке, волейбольной встрече. Дети-большие фантазеры. Это свойство их ума и характера способно с равными шансами украсить и существенно затруднить их жизнь. Это зависит от того, кто с ними рядом. фантазеры взрослые или усталые скептики? Куда мусор в дом тащишь? Это мать. Это не мусор, мать. Это материал, из которого мы с сыном будем делать трехэтажный скворечник. Это уже голос папы-фантазера. А как ценят наши дети такую поддержку своей фантазии? Нет для ребят друга вернее, чем отец и мать. Смел отец, мужественным сын, бескорыстно мать, щедра душой дочка, честны родители, чисты в своем поведении дети. Здесь срабатывает неукоснительный закон зеркальности. В детях отражаются достоинства и недостатки родителей. Следует помнить, что наивысшее богатство родителей не то, что их окружает в благоустроенной квартире, а то, что в них самих, что составляет сущность их человеческих личностей. Детство – самый активный период накопления опыта. Прообраз человека в его раннем отношении к деятельности. Скажем, один мальчик строит дворцы из песка и глины, другой рушит. Если это не заметить, вырастет разрушитель. А вот строителя можно воспитать из любого, если опять-таки научить строить, помочь оценить первые усилия созидания. Инерция вообще вещь очень опасная, а в семейном воспитании просто преступная. Откладывая на потом воспитание своих детей, теряя возможность общения с ними из-за суеты-сует, мы пропускаем невозвратное. Двор — мир детства. Мир особый, яркий, интересный. Во дворе все важно — Устраивать шефский концерт для бабушек, ремонтировать хоккейную коробку, сидеть вечером на лавочке и говорить о жизни. Двор помогает нам, родителям,